Цветы искусственные Понятно, что без букета приличная женщина не могла показаться ни в театре, ни на балу, ни на прогулке. Нет букета – значит, у вас какая-то серьезная проблема. Интересно, что, начиная с первого десятилетия XIX века, очень популярны были Александровские букеты, названные в честь императора, в память о пребывании Александра I в Берлине. Букет составлялся из девяти разных цветов, которые начинались на первые девять букв имени Александр в немецкой транскрипции. Анимон, лилия, желуди, амарант, акация, гвоздика, анютины глазки, плющ и роза. Кроме того, наряду с шифром веера и мушек существовал и язык цветов. Каждый цветок, причем как его вид, так и в случае, скажем, гвоздики, Его цвет означали определенные высказывания в общении двоих людей. Люди были полиглотами – язык веера, язык мушек, язык носового платка, язык цветов.